В то же время в главном храме собралось много людей. Там был муж Моры, Гуннер Честер. А ещё старый отец и мать Моры присутствовала и святая Соли Вейлин, как и святая Слов Морманна и святая Огня Линель. Кроме того, здесь были служители главного храма и помощницы, что пришли из храма Гор, а также личные служанки Моры. Комната ожидания лазарета была небольшой, все туда не поместились бы, и потому они стояли в коридоре возле комнаты ожидания. «Ещё нет?» «От oh, гад!» Сказала разочарованно святая Соли Вейлин. «Мора, я верю в тебя!» Прошептал Гуннер, стоя в углу со скрещенными руками. Полчаса назад Шеньера пожаловалась на слабую боль в груди. Гуннер видел, что синяк в виде сороконожки исчез. Умер ли паразит, или это было каким-то знаком. Не знаю точно, Гуннер тут же вызвал Тоула, а вскоре сюда прибыли Вейлин и остальные. Тоула вышла в комнату ожидания, все взгляды переместились на неё. Она подошла к Гуннеру, Она взяла его за руку и силой пожала. «Паразита нет! Шенеера спасена!» «Вот так, босс!» – прокричала Вайлин, вскидывая в воздух кулак. Она подошла к Тоуле и крепко её обняла. Все радостно кричали, пожимали друг другу руки и обнимались. Кто-то даже залез на стол, снял тунику и начал крутить её в воздухе. «Этот мерзкий Кьёма! Как вам это? Как боссу это удалось?» Вайлин отпустила Тоула и пошла обнимать всех, кто попадался ей по пути, С огромной силой девушка ходила вокруг и кричала. «Но если всё наладилось, значит, она могла убить одного из цветов!» Сказала надломлена Морманна. «Ни за что. Босс точно избила этого придурка до смерти!» С помощниками то у лошадиера вышла в комнату ожидания, но тут же испугалась общей радости в коридоре. Гоннер подошёл к ней и поднял на руки, обнимая, а потом, словно осознав всё, что случилось, девочка разрыдалась. «Эй, давайте выпьем! Если не сегодня, то когда?» «Открывайте запасы!» Вейлина обхватила рукой плечи Морманны. «А ты не спешишь? Маджны ведь ещё не победили!» «А у нас праздник! Всё в честь героев Шести Цветов! В честь Босса! Ролонии, Чамы и Принцессы! Галдофа! Ах, как там его звали? А, и Трусливого Война Адлита! Пусть с ними будет удача!» Никто не знал, почему Шиньера была спасена, но причиной была не смерть гунея. Когда Дгунея соврал, все обещания о Шиньере исполнились и никто из них не знал, какое сражение произошло на землях воющих демонов, Ханс почти никому не говорил, что его избрали героем шести цветов, а о Фрейме никто не знал и подавно. Небо на востоке медленно краснело, знаменуя первое утро героев на территории воющих демонов. На мгновение Адлет, что был на страже, залибывался рассветом. Они решили остаться у вечного цветка, пока Ханс и Мора не восстановятся. «Может, к ночи мы уже сможем идти?» — думал адлет Он был рад, что у них были две святые, что могли исцелять, так они могли не беспокоиться о ранах. В горах было тихо, ни Дгуни, ни Кьёма не появлялись. Пока Адлет был на страже, остальные отдыхали. «Эй, Адлет!» — сказала Мора. «А я могу остаться после всего, что натворила?» Адлет не ответил. Мора была подавлена. Она не была рада тому, что выжила, она забыла о радости от того, что спасла дочь. Я обманул враг, она убила одного из спутников, и сделала это, принимая во внимание возможность, что его не удастся спасти. «Бабуля, Чама этого не позволит!» Ответила Мори Чама. «Разве можно столько раз обманываться? Тебе нравится это делать? Тебе нравится быть обманутой?» «Не говори этого!» Подумал Адлет, Мора лишь смотрела на землю, понурив голову. «Ханс, я хочу услышать твое мнение!» Сказал Адлет, Ханс был жертвой, так что его мнение решало всё. Что ж, думаю, нужны и дальше идти таким составом. Но мой гнев никуда не ушел. Этого следовало ожидать, подумал Ладлет. Когда все закончится, убей меня. Я должна ответить за свои действия. Ага. И что это мне даст? Ханс приложил ладонь к арту неприятно улыбаясь. Понял. Деньги не. Главный храм ведь богат. Тогда я буду брать у вас деньги, пока не увижу, что ничего не осталось. Не. Это нормально? Автоматически спросил Ладлет. «Деньги важные. Я рождён, чтобы веселиться и жить интересно, но без денег это невозможно». Словно смирившись, Мора кивнула, Ханс тут же посерьёзнел. «Мора, больше ошибок я не прощу. Мы должны уничтожить Маджина, даже если придётся отдать за это жизни. Пойми, что я позволил тебе жить именно из-за этого». «Понимаю. Я выиграю. А если умру, я покажу, что защищала мир». Казалось, Ханс уже ничего не будет говорить. Адлет посмотрел на Ролонию. Она тоже была во всё это втянута. «Мора-сан!» Ролония верила Море, и Адлет не знал, как она себя чувствует, узнав, ради чего ее растили, узнав, что причиной было убийство одного из шести цветов. «Я чувствую, что не могу тебя простить, но и понимаю, что иначе помочь Шенере-сан нельзя было, и потому не знаю, что делать». Мора ничего не сказала, она продолжала смотреть в землю. «Хотя есть одно дело. Спасибо, что растила меня. Ролония, прости». И спасибо. Правда спасибо. Они не пересекались взглядами. Они всё ещё не понимали свои чувства. «Не расстраивайтесь, если я вмешаюсь в разговорня?» «Что такое, Ханс?» Несмотря на мрачную атмосферу, Ханс говорил бодрым тоном. «Когда я умер, что произошло с метками?» а — крикнула Чама. «Чама это видела! Один из лепестков исчез!» «Так это доказательство, что я настоящий?» «Если герой умирает, то лепесток пропадает, верно?» «Похоже на то. Можно сказать, что кот Сан настоящий герой?» Чама склонила голову. «Это не доказательство», — сказала Фрэми. «Даже если седьмой умрет, лепесток может исчезнуть. Мы все ещё не знаем природу метки седьмого». «Няу». «Если кто-то умирает, а лепесток не пропадает, то это седьмой. Но если лепесток пропал с чьей-то смертью, это не доказывает невинность. К сожалению, нельзя сказать, что Ханс настоящий цветок», — заключила Фрэмми. «Не, это сложно, не. От этого чешется голова», — сказал Ханс и почесал голову. «Седьмой», — пробормотал Адлет, он безмолвно смотрел на товарищей, пока они общались. И лишь один вопрос появился в его голове. гуней заставил Муру, настоящий цветок, поверить, что она седьмая. Значит, обратное тоже было возможно. «Может, гуней сделал так, что седьмой верит, что он настоящий цветок?» И потому, хотя и были шансы убить героев в сражениях в барьере туманной иллюзии или в битве на долине пролитой крови, он ничего не сделал. Может, седьмой не знает о том, что он седьмой. Если это так, то кем может быть седьмой? Они закончили битву, но так и не нашли подсказок для главной тайны. Кем был седьмой? Ситуация всё больше запутывалась, раскрыть тайну становилось всё сложнее. Густой лес покрывал гору с запада. Там святая одного цветка потеряла палец левой руки, Это место назвали лесом сломанных пальцев. Здесь собралось 30 Кьяма, в центре был Кьяма, что читал книгу. Его огромное тело, похожее на Йети, оканчивалось головой ворона. Кьяма пробормотал. «В этом теле сложно двигаться. Поищите мне какое-то получше». В лапе Кьяма был анжир. «Эй, доброе утро!» Сказал Кьяма Йети, посмотрев в небо. Кьяма птица опустилась оттуда, устроившись на плече Йети, что-то ему сказав, Кьяма закрыл книгу и задумался на мгновение. «В эти новости сложно поверить. Все семеро героев живы?» Сказал Кьяма а потом разжевал инжир. «Мора не справилась? Не смогла никого убить?» «Не в этом причина, господин Гуней. Мора убила Ханса, но после этого Ролония смогла оживить Ханса». «Меня обманули!» Кьяма Йети в новом теле ударил по колену. «Ясно». Так Мора обучила Ралонию, чтобы та смогла оживить убитого. Какая нелепая идея. Но Мора смогла всё же обмануть меня. Дгуни встал и принялся ходить по поляне. Похоже, они смогли понять всё, даже то, что Мора не седьмая. Но кто это понял? Фреми? Нет, наверное, это Адлит. Кьёма что-то закапывали в землю. Это было тело Кьёма с тремя крыльями. Полный провал. Они смогли сломать мой план... «Честно говоря, за такое их нужно наградить». В его голосе не было нетерпения, не было в нём и злости за сломанный план. Наоборот, он выглядел радостным от победы героев шести цветов. «Что ж, ладно, сыграем в другую игру. Прошлое лучше оставлять в прошлом». «Господин Дгуней, что прикажете?» Спросил Кьёма Птица. Дгуней с улыбкой сказал. «Скажи седьмому продолжать ничего не делать. Пусть и дальше скрывается среди героев, не раскрывая себя». Птица расправила крылья и улетела на восток. Глядя, как Йома улетает, Эдгуни прошептал. «Интересно, как ещё с вами сыграть? Эти герои шести цветов такие смешные».